за свою работу получаем приличный. Так почему же мне не иметь все то, что сегодня уже считается обычным набором материальных благ? Я готов спорить до посинения с человеком, который будет мне доказывать, что ему не надо ни машины, ни хорошей мебели, ни модных тряпок. Ведь многие просто искусно прикрывают свои страсти, а на самом деле так же любят красивые вещи, как и я. Любят» но всячески скрывают это от других. А я вот не скрываю, и, значит, честнее их. Да, я хочу жить красиво, и жена моя хочет. Да и вообще все женщины, в том числе, я уверен, и жена того же Казаря, не откажутся от такой жизни, почему бы и нет. Чего тогда стоят все наши разговоры о подъеме благосостояния каждой семьи? Недавно возвращаюсь домой поздно вечером с халтуры. Цаклевали пол в новом доме. Сел в такси, еду, глаза так и слепаются. Таксист, молодой парень, вдруг обращается. Дядь, картину не желаете приобрести? Дешево отдам. Вынимает из-под сиденья раму. Я в живописи, если честно, не очень-то понимаю, но тут вижу, что вещь не наша потому что изображена на ней обнаженная красавица, полулежащая на диване. Причем это не репродукция, там какая-то, а самая настоящая картина, нарисованная маслом. И просит парень недорого, всего четвертной. Для меня это не деньги, я даже не торговался, вынул и заплатил. Приехал домой, повесил в спальне, и так она хорошо вписалась в интерьер, что я просто не нарадуюсь. Недавно узнал, что это спящая Венера итальянского художника Джорджоны. так что и в музей не зачем идти, чтобы приобщаться к художественным ценностям. Да, я люблю все красивое. И тут тоже хочу быть первым во всем. Вот мы у одного писателя в новой квартире работали. Смотрю, у него на всех дверях бронзовые ручки под старину. Спрашиваю деликатно у его жены, где достали и почем. Да, не, отвечает, сейчас в любом хозяйственном свободно продаются, индийский импорт, и точно. В тот же день пошел и купил. Приделал к дверям, хожу, любуюсь, потому что красиво, так что меня за это не надо осуждать. Если так, давайте осуждать и писателя, и про него говорить, что он тоже мещанин и обыватель. Я не верю, что есть чудаки, которым совершенно безразличны модная одежда и комфорт в доме. Если я встречу такого, то сразу увижу, притворяется. Только вот вопрос, чего ради? Я считаю, что пока молод, я должен взять от жизни все, чтобы радоваться ей. Вот когда постарею, тогда другое дело. Может, тогда и мне, кроме скамейки, в садике перед домом. Больше ничего не надо будет. А пока мне нужны и дача, и машина, моими руками и головой заработанные» чтобы в выходной я мог поехать, куда хочу, чтобы мои дети, у меня двое, сын и дочь, пока в садик ходят, дышали чистым воздухом и ели клубничку прямо с грядок. Конечно, за красивую, модную вещь платить приходится дорого, но если я могу заплатить за нее столько, сколько просит продавец, я плачу и ношу, и нечего тут удивляться, умеешь жить ты в почете и уважении, Не умеешь — сиди и помалкивай. Мне могут сказать, что, мол, если я покупаю импортную вещь у спекулянта-барахольщика, то унижаю тем самым свое гражданское достоинство. То, что кто-то там наживается на моем желании иметь фирменную вещь, меня не волнует. Пусть волнует это милицию. Я же не ворованные деньги плачу, а свои, собственные, собственным потом добытые. А что касается этого самого гражданского достоинства, то лично я чувствую себя достойно только тогда, когда одет с иголочки. Не зря ведь даже в пословице говорится «встречают по одежке». Ну, а вообще-то отложить все мои дела и написать вам меня заставил Казарь, а точнее то место в его письме, где он утверждает «наряду с талантливыми» одаренными людьми немало и обыкновенных неудачников, имен которых никто никогда не узнает, кроме их друзей и родственников. Значит, такие инженеры, как он, и одаренные, и талантливые, а такие, как я, обыкновенные неудачники. Да я плевать хотел на все должности и чины, если они не приносят мне главного в жизни, материального достатка. Это я говорю без всяких шуток.